2. Они не пошли, а побежали. По крайней мере, Митя помчался. Жанет догнала его не сразу. Да подожди же ты, ну Мить, но ну всё равно же ты ему сейчас ничем не поможешь. Поможешь или нет, а знать-то надо. Нет страшнее пытки, чем неизвестность. Бомба, подсовет, лицей, рыжий Кеша, кассета Всё будто скаталось в один маленький шарик и улетело за пределы сознания. Вот Елькин дом, лестница с запахом жареного лука, дверь, заново покрашенная с коричневыми разводами по дереву. Звонка у Ельки и мамы Тани нет. Кулаком трах, трах. Тихо. Тихо. И ясно. Никого там в дощатой квартире с облезлыми стульями и вязаными половиками нет. Лишь на стене, раскинув свои пространства вне евклидовой геометрии, живёт своей неразгаданной жизнью страна Нукаригва. Митя сел на верхнюю ступень, Жанет рядом. Митя, давай пойдём ко мне или к тебе. Будем звонить по всем больничным справочникам, узнаем в конце концов, где он. Но заставить себя уйти не было сил. Опять новый страх. Уйдёшь, и подкрадётся новая беда. Жаннет, тётя Таня придёт, наверное, раньше, чем мы дозвонимся. Не положит же её там вместе с елькой? Ты иди, если тебе надо, а я посижу. Горюшка ты бестолковая, вздохнула она в точности как мама Таня. И стали сидеть рядом и молчать. Снизу пришёл серый кот Емеля. Елькин одногодок потёрся усатой мордой о Митину штанину. Митя взял его на колени. Что, лохматый, никому теперь таскать тебя на плечах? Емеля притих. И так шло и шло время. Потом заскрипели ступеньки, и стала подниматься мама Таня. Емеля кубарем слетел с колен вскочившего Мити. Тётя Таня, что с ним? Да что ж то В голосе её катались привычные слезинки. Сидит теперь с гипсом и радуется, можно 2 недели в школу не ходить. Сколько говорила: "Лезешь под потолок, так да ставь всё как надо". А он табуретку поставил на самый край шак стола. Ну и вот, сидит на полу, слёзы ручьём. Нога, нога. Это ещё вечером. Ну я дура старая, сперва подумала, что просто ушиб при парке сделала. Думаю, к утру пройдёт. А утром гляжу опухоль от пятки до колена. Сломал? ахнула Жанет. Господь уберёг. Только трещина, да сразу-то не узнаешь. Вызвала неотложку, поехали в травмпункт. Вот морока-то. Очередь там, а потом послали на рентген, а на рентгене говорят: "Плёнки нет. Езжайте, покупайте сами". Я его оставила там, а сама давай мотаться по магазинам. Еле нашла и последние деньги на неё, на плёнку эту. Снимок сделали и опять к врачу. Он говорит, перелома нет, а гипс все равно надо. Но обмотали, облепили ногу, а обратно-то как? Они не везут, нет у них для этого машин. Оставила его опять, а сама сюда. Ладно, если рая дома, займу у нее денег на такси. Боже, какое лето сияет за лестничным окном. Какая рядом распрекрасная, разноцветная, как клумба, замечательная Жанетт. Какая добрая мама Таня у этого бармота ельки. Тётя Таня, зачем такси? Давайте вашу телегу. Мы его доставим домой как наследного принца в карете.